Глава 21: Опасаясь, что Димон перебьет меня, я зачистила скороговоркой. На мой взгляд, план мошенницы был прост: Влада Сергеевна наводит меня на Юру. Гвоздев, которому неделикатно напомнят про Олесю Семеняку, испугается и согласится: если не взять к себе Аню, то платить ей алименты. Лена буквально за руку привела меня к детскому врачу. Она талантливый манипулятор и постановщик спектакля. «Хорошая версия», — одобрил Димон. «Но в ней есть дыры. Почему Влада Сергеевна согласилась помогать Лене в грязном дельце?» «Деньги», — подскочила я. «Ей дали деньги на операцию. Все складывается, смотри. Она исполняет песню про Юрия, а вечером получает необходимые средства. Пасьянс сложился». «Ладно, пусть Влада, измученная болью, решила совершить подлость», — согласился Коробков. «Но неужели Елена не слышала про анализ ДНК?» «Вероятно, нет», — поспешила я с выводом. «О!» — воскликнул Димон. «Какая тупоголовая медсестра!» «Хорошо, соглашусь и с этим». Киселева не знала про генетические тесты. Это мало, конечно, вероятно, но возможно. А теперь ответь, по какой причине Степанида Андреевна признала Аню своей внучкой? Почему не взяла у девочки соскоб изо рта? Тоже не знает про анализ ДНК?» Я прикусила губу, а Коробок говорил дальше. И чем больше аргументов он приводил, тем яснее становилось «я ничего не понимаю». Степанида Андреевна всю жизнь отгоняла от сына девушек, боялась, что он женится, наплодит детей и перестанет любить маму. Юрий Игоревич не пытался вырваться из-под опеки властной родительницы. Он уютно устроился под ее крылом, ему не нужны были ни жена, ни тем более ребенок. И вдруг Степанида Андреевна, проведя короткое исследование, безапелляционно заявляет «Аня моя внучка». Невероятные слова, но она их произнесла, пригласила Киселевых на ужин, позвала еще и семейного адвоката. Наверное, Степанида Андреевна хотела представить девочку Евдокимову. А потом они все умерли, съев рыбу-фугу. Причем опасным деликатесом побаловался и Юрий Игоревич, который до рокового вечера не прикасался к этому яству. «Нам никогда не разобраться в этом деле», — выпалила я. «Нет ничего тайного, что не стало бы явным», — возразил Димон. «Всегда найдется сосед, подсматривающий сквозь занавеску, любопытная бабуля, услышавшая чужую беседу». «Ну и где в этой истории сосед и старуха?» — сникла я. «Есть бабуля», — пропел коробок. «Тетя Лены Киселевой, та самая, к которой девочку отправили из Москвы». «Жива-здорова, Курилка!» «И ты молчал?» — обозлилась я. «Вот говорю», — завредничал Димон. «Макарова Антонина Семёновна, 1939 года рождения. Ей чуть перевалило за 70. Живет в Бодольске на старом месте. Улица Ленина, дом 2, квартира 15. Ты где находишься?» «У метро», — ответила я. «Гениально!» — хохотнул Коробок. «Станцию назови!» «Тушинская», — уточнила я. «Везение цветет буйными кустами», — обрадовался Димон. «Ищи автобус или маршрутку до Бодольска. У них там конечное. Время в пути, согласно расписанию, 40 минут. Маршрут идет через Красногорск, дальше по полям, по лесам. Можно обратиться с личной просьбой». «Конечно», — разрешила я. «Хочешь получить сувенир из Бодольска? Набор открыток с местными достопримечательностями?» «Кстати, там находится монастырь», — сказал Димон. Не в самом Бодольске, а на въезде. Нет, купи для Маргоши хлопья! Она утверждает, что ты нашла необычайно вкусные хрустики. У нее от них цвет лица улучшился, ногти ломаться перестали, волос на голове прибавилось. Где ты откопала чудо-жрачку? В отделе для животных обычного супермаркета! Чуть было не ответила я, но сдержалась и промямлила. Конечно, непременно. Удачи тебе, полные карманы! пожелал Димон. Если что я на связи я запихнула раскаленный от долгой беседы сотовой в сумочку и пошла к остановке где парковались маршрутки место в микроавтобусе мне досталось на длинном диванчике в задней части салона там уже сидели четыре девушки с большими пакетами с надписью мир игрушек похоже юные мамаши катались в москву за вещами для деток кое как я втиснулась в узкое пространство и приготовилась услышать фразу вам надо два билета покупать но милые блондинки потеснились а одна сказала ничего родишь похудеешь я на последнем месяце на танк походила как себя вспомню так вздрогну», — подхватила другая куда не повернусь везде животом на мебель натыкаюсь я постаралась не обидеться ну неужели я такая толстая что напоминаю беременную просто платье не очень удачное оно расклешено от груди я надела его в день пожара потому что остальные вещи были в стиральной машине. Но сейчас, когда наша с Гри квартира сгорела, ой, не буду думать о плохом, скоро вернется муж и займется всеми бытовыми проблемами. Одна из блондинок вытащила мобильный и затраторила. «Мам, как Андрюша? Ел? Спал? Не сиди с ним у телека! Не злись! Вот черт! Последние слова девочка адресовала подругам. «Просто сил никаких нет!» Начала она жаловаться. Берет внука, кладет около себя на диван и пялится в экран. Сто разов ей объясняла. Мама в книжках написана. От телевизора идет вредное излучение. Ребенку нельзя глядеть на ужас. Так она обижается, кричит. Я тебя здоровой без всяких пособий вырастила. Слишком умной на свою голову воспитала. И младенец программу не понимает. Не нравится бабушка. Сама с крикуном сиди. Ну и что с ней делать? Подружки переглянулись. «Натка, не кати баллон на тетю Катю», — сказала одна. «Вот мне никто не помогает. Оставила сейчас Машу с Колькой, даже звонить боюсь». Ната скорчила гримасу. «У тебя, Ирка, муж есть. Он каждый день в семь вечера дома. Ему можно ребенка доверить, а я одиночка». Ира засмеялась. «Кольке Машу доверить? Я тут приболела, отправила Коляна в ясли за дочкой». Он ее приводит домой в черных штанишках, футболке с идиотским человеком-пауком, сверху толстовка серая, на ногах ботинки мальчиковые и бейсболка с гоночной машиной до кучи. Я прямо онемела. Потом отмерла, спрашиваю. «Колян, что в яслях случилось?» У Мани было розовое платье, курточка белая, колготки светлые, туфельки с бантиками. Если она описалась или испачкалась, так в шкафчике сменка висит, сарафанчик, блузка. Муж развел руками. Не знаю, надел то, что было. Ира поспешила к телефону, но он зазвонил сам. На том конце провода оказалась воспитательница из малышовой группы. Ситуация прояснилась. Коля пришел за Машей в тот момент, когда дети спали после обеда. Нянечка провела отца в спальню и прошептала. «Оденьте свою тихонечко, не разбудите остальных. Вещички на стульчике». Колян выполнил пожелание няни, но перепутал стульчики. Взял штаники мальчика, чья кровать стоит около Машиной. И даже не удивился, почему у девочки все серое, зачем ей Человек-паук и бейсболка с автомобилем. «Это еще ерунда», — подхватила нить беседы третья мамаша. «А мой один раз парня уложил спать в ботинках. Я с работы прихожу, а папа гордый. Ну как же, сына сам накормил и в кровать запихнул. Я наклоняюсь одеяло поправить. Господи!» На Никитке валеные чуни. Он их дома вместо тапок носит. Врешь, Нинка!» Засмеялась Ната. «Ты без мужика живешь, Даже не представляешь, на что они способны!» Вздохнула Нина. «Я своего спросила, зачем чуни натянул?» Валера мне в ответ. «Ты сама велела мне по телефону следовать твоим указаниям. Я их даже записал, чтобы ничего не напутать. И сует мне листок. Читаю его конспект и фигею. На ужин подогреть кашу. Одна минута в СВЧ-печке. Порция в холодильнике. Надеть пижамку синюю, рисунок кораблики. Положить в кровать, накрыть одеялом, спеть песенку, любую, но не громкую. Валерка же мне бубнит. И где тут про то, что чуни снять надо? Ты о них даже не упомянула. А еще он Никитке на момент нашего приезда из роддома футбольный мяч купил. Думал, они скоро вместе играть пойдут. Зато ваши мужики супружеский долг выполняют вздохнула Ната. «А я в холодную постель ложусь». Ира захихикала. «Вовремя пожрать! Вот их главная супружеская обязанность! А уж трусы какие! Мой на днях от боли мучился. Три ночи не спал, зуб у него ныл. Но к врачу не пошел. Ночью просыпаюсь, слышу чавканье. Включила ночник, а муж прорезыватель грызет». «Что?» — не поняла Ната. «Колечко из силикона», — снисходительно пояснила Ирина. «Его деткам дают, когда у них зубы режутся. Я ребенку самый суперский купила. Его сначала в холодильнике держат». «Так и ангину заработать можно», — не одобрила идею НАТО. «Нет», — не согласилась Сира. «Горло болит от микробов. Дес нам от холода хорошо». «Ему игрушка от кариеса помогла?» — захихикала Нина. «Все парни при виде бормашины трусят». «Не, у моего зубы мудрости лезли», — развеселила Сира. Вот он и решил прорезывателем воспользоваться. «Нифига себе! У твоего явно задержка в развитии!» — заржала Ната. «Скоро четвертак отметит, а еще жевалки не отрастил. Это уже зубы не мудрости, а тупости!» «Сама ты дура!» — неожиданно обиделась Ира. «Зубы мудрости после 20 лет вылезают. Их поэтому так и назвали, что человек уже поумнел». Но «Ну это кто как!» — философски заметила Нина. «Натка верно схохмила!» У некоторых зубы тупости прорезываются. Мой себе брекеты поставил. Мамаша у него не позаботилась в свое время. Про прикус сына не подумала. Зато сейчас меня гнобит. Припрется в гости ину поучать. Распашонку байковую на тонкую надень. Чепчик ребенку завяжи. Простудишь мне внука-коза. Я недавно не выдержала и ответила. Сама вы, мама-козища. Чок к сыну в рот не поглядели? У него там чистокол вырос. Теперь деньги не на жену с сыном, а на свою пасть тратит. Так он девочке чего учудил? Сделал рентгеновский снимок головы. На новую работу устраивался, а там велели полное обследование пройти. Приносит домой пленку, чуть не плачет. Тычет мне ее под нос и гундит. «Нин, позырь, че у меня с зубами? Там такие дырищи в каждом». Ну, я поглядела и отвечаю, «Это твои брекеты. На пленке всегда металл так выглядит». «Вот у нас в хирургии случай был». Пришел парень, принес снимок. Врач поглядел и говорит сестрам. «Видите девоньки? У мальчика был перелом позвонков шейных. Ему их винтом скрепили. Вот, отлично видно». А больной возмутился. «Ничего я никогда не ломал. Гайморит у меня. Но штырь-то торчит». И что это было? С жарким любопытством поинтересовалась Ната. «Пирсинг на языке!» – захихикала Нина. Это ж болт, который перпендикулярно торчит. Вот и получилась хрень в позвонках. Мы потом над доктором посмеивались, а он не злился. Говорил, с каждым случится может. Иногда женщины серьги снять забудут. И получается на рентгене черепушка с висюльками. Огарно! Еще сильнее развеселилась Нина. «Избавь нас от своих рассказов», — поморщилась Ната. «Ты медсестра, а другие не хотят про болячки слушать. Фу!» А у меня соседка Верка своего парня Пашку разоблачила, сменила тему Нина. Они дома телек смотрели, а им своего бебика Наташка с третьего этажа принесла. Попросила приглядеть полчасика. Малыш описался, Верка растерялась, а Пашка ловко памперс поменял. Правильно его заклеил, чтобы не вонял, и в помойку отнес. Тут-то Верку и торкнула. Откуда у Пашки навык, если своих не имеет? Навела справки и выяснила. Есть у него жена и сын. «Во! Уж лучше, когда наши крендели с детьми неправильно обращаются. Значит, опыта нет». «На Ленина выходит кто?» – закашлял водитель. «Если у тебя свиной грипп, нечего за руль лезть!» – взвизгнула Нина. «У нас дети, мы помирать не хотим». «Спокуха, девчата, это туберкулез!» Сохраняя самое серьезное выражение лица, сообщил шофер. «Ну тогда ничего», – успокоилась Нина. Парень за баранкой расхохотался. «Чего ржешь?» – возмутилась медсестра. «От твоей тупости тащусь», – весело заявил тот. «Прикольно палочку Коха получить. Она, по-твоему, лучше свиного гриппа?» «Замолчи, Кох, мне от тебя ничего не надо», – заорала Нина. «Вот гастарбайтеры чертовы, но приезжали сюда, Кохи всякие!» «Я москвич», – сказал водитель. «С фамилией Кох?» – хмыкнула Нина. «Не ври, из Молдавии припер». Шофер зашелся в хохоте и кашле. «Ой, дура!» – простонал он. «Ничего про туберкулез не слышала?» «Молодой человек, а жила старушка на втором сиденье. На Ленина тормозните, около пятнадцатого дома». «Плиз, бабуля», – ответил юноша. «Уже на месте. Не спим, граждане. Следующая остановка рынок». Тут я вспомнила, что мне тоже нужна улица, носящая имя пламенного марксиста, и поспешила к двери, провожаемая дисконтомнины «Какими палочками ты хвастаешься?» Очутившись на тротуаре, я запоздала удивилась глупости медсестры, которая так и не выучила, что является возбудителем туберкулеза, и пожалела мужей девчонок. Наверное, парни не подозревают, с каким презрением относятся к ним юные жены. Считают их дебилами, трусами, никчемными отцами. Остается лишь удивляться, по какой причине милые леди не разводятся с сэрами. Не хочется думать, что они сохраняют видимость семьи исключительно из финансовых соображений. Я пошла по широкому проспекту, вспомнила недавно услышанное выражение «зуб тупости» и невольно улыбнулась. Вот в этом случае молодая мамаша права. У некоторых людей прорезаются именно зубы тупости. Мудрости у них нет ни капли. Антонина Семеновна не захотела открыть дверь незнакомки. «Вы кто?» — бдительно поинтересовалась она. Татьяна Сергеева, представилась я, достала из сумки удостоверение и поднесла его к глазку. "Милиция", тревожно отреагировала Макарова. "А ну как я сейчас в райотдел позвоню и поинтересуюсь, работает ли у них такая сотрудница?" "Я приехала из Москвы", терпеливо объяснила я. "У вас есть племянница Елена Киселева?» Двоюродная она мне по бабкиной линии", сбавила агрессию хозяйка. "Уж простите, я привезла вам плохую новость нехотя произнесла я. Лена умерла. Загремели замки, залязгали цепочки, дверь приоткрылась, из щели высунулась рука, очень напоминающая птичью лапку. «Давай корочку!» потребовала она. Я, нарушив служебную инструкцию, протянула бордовую книжечку. Железная дверь захлопнулась. Некоторое время на лестнице стояла тишина. Потом снова раздалось лязганье, и я увидела бабулю, Румяную, словно свежеиспеченный кекс. «Заходи», — приказала она. «Раздевайся аккуратно. Руки вымой с дороги, а то эпидемия ходит. Я потом на тебя мироместином брызну. Для надежности».